Глава 1425. Всевышний страшится бессмертного. Эх. Хоть шестой парагон ничего не видел, с его уровнем культивации он очень чутко ощущал ауры. Все люди вокруг Манхау чувствовали, что леденящая аура присягала ему в верности. У шестого парагона округлились глаза, ни его сила, ни железный нервы не помогли. У него перехватило дыхание, а в руках появилась дрожь. Восьмой парагон ошараши накрутил головой, явно не в состоянии поверить в реальность происходящего. У других парагонов была такая же реакция. Они то и дело бросали на Манхау косые взгляды. Происходящее удивило их даже больше, чем продемонстрированные им силы в поединке с шестым парагоном. Глава школы с шумом втянул в лягкий воздух. Он окинул взглядом округу и, наконец, взглянул на Манхау, мысленно признавшись самому себе, что все принятые им решения относительно Манхау оказались верными. «Это не удалось бы даже Девятому Парагону!» – подумал он. «Это превосходит силу Окадао!» В этот момент глава школы окончательно убедился, что под личиной Девятого Парагона скрывался Манхао, и в то же время его ничуть это не расстроило. «Если ты мог сделать это раньше, так какого чёрта столько ждал, ты?» Не подумав, брякнул Шестой Парагон. Остальные Парагоны стали пятиться от него словно чумного. Прежде чем он успел закончить, его холодно оборвал Манхао. «Закрой пасть!» В эти слова Манхао не стал вкладывать много силы, но их бесконечный холод почувствовали все. У шестого парагона загудело в голове, он опять открыл рот, чтобы что-то сказать, но слова застрели в горле. Восьмой парагон неподалёку тяжело вздохнул. Вслед за словами Манхао послушался рокот. Когда гневается император, его подданные тоже приходят в ярость. Окружавшие их призраки жутко взвыли, и все как один посмотрели на шестого парагона, Тот, разумеется, ничего не видел, но пронзивший до костей холод заставил проглотить ещё невысказанную колкость. Побледневший парагон попятился на пару шагов. Все его естество захлестнуло чувство надвигающейся смертельной опасности. Он понимал, что его жизнь сейчас находится в руках Манхао. Стоит ему пожелать, и призраки убьют его. Как такое могло произойти? Он заставил призраков присягнуть ему в верности теперь может ими управлять. Разве такое возможно? Пока шестой парагон пытался унять дрожь, Вперёд вышел глава школы и обратился к Манхау. «Девятый. Думаю, можно ограничиться лёгким наказанием. Всё-таки мы на одной стороне. Нельзя позволить и дальше зреть внутренним разногласиям. Манхау молча повернул голову и холодно смерил взглядом шестого парагона. «В будущем, когда я говорю, держи свой рот на замке. В противном случае не против передать твой титул шестого парагона кому-то ещё». У шестого парагона кровь отлила от лица. Его глаза злобно сверкнули, но он ничего не сказал. Жажда убийства в его сердце стала ещё сильней. «Теперь ты!» – обратился Манхау к восьмому парагону. Тот сделал глубокий вдох и натянуто улыбнулся, после чего ограничился сложенными ладонями в поклоне, но это Манхау мрачно сдвинул брови. Значение их недавних обвинений было предельно ясным, да и реакция до этого агрессивного шестого парагона много ему сказала. «После того, как я их так отчитал задумался он. «Они ничего не ответили». Это явно намекает, что у них за спиной стоит кто-то намного сильнее их самих. Но кто? Манхао мысленно прокрутил в голове все события за последние десять лет. В школе безбрежных просторов имелось четверо практиков на пике девяти эссенций. Одним был глава секты, другим – мужчина в песчаной буре с хриплым голосом, который навестил его во время уединённой медитации. Двух других Манхао не встречал, его глаза блеснули, он вновь вернул на лицо безмятежную маску. Послав ради эксперимента поток своего левпризраков, он с удивлением обнаружил, что те расступились, открыв им путь. Тот самый путь без призраков, по которому они шли изначально. Без промедления он повёл группу вперёд, глава школы держался за ним, остальные парагоны тоже не отставали. За следующие полдня они прошли расстояние больше, чем если бы их два дня вёл глава школы. К тому же под предводительством старика эти два дня их на каждом углу подждала бы опасность. В итоге не добрались до конца пути. Перед ними лежал невероятных размеров континент, всюду руины, стояла гробовая тишина. Здесь было не место живым, призраки всю дорогу следовали за Мэнхао, но они остановились перед континентом и посмотрели куда-то вдаль. Судя по всему, они не желали ступать на земли континента. Мэнхао повернулся к ним, и хоть его око-дао было закрытым, он всё ещё чувствовал их присутствие. По непонятной причине он ощутил, как бронзовая лампа, будучи частью его, внезапно затосковала. Должно быть, они преклонили колени перед предыдущим владельцем бронзовой лампы. Если подумать, есть шанс, что эта лампа в прошлом принадлежала Патриарху безбрежные просторы. Манхао сложил ладони и низко поклонился призракам. В головах наблюдавших за этим парагонов кружила целая мешанина мыслей. Между концом пути и континентом висел мост, спокойно раскачиваясь в звёздном небе. Один его конец был привязан к континенту, другой к огромному астероиду, неподвижно зависшему в пустоте. В лицо людям ударил порыв холодного ветра, принеся с собой запах смерти и разложения. Сложно сказать, откуда он взялся или куда дул. Но похоже, именно из-за этого вечно с неутихающего ветра мост раскачивался из страны в сторону. Многие нашли этот феномен весьма загадочным. Остановившись перед началом моста, Манхао повернулся к главе школы. Чуть позади настороженно оглядывались Суи и, и Сунь Юи. Даже они чувствовали загадочную нервирующую ауру моста. «Мы в добрались до моста». Объявил глава школы. «Мы уже дважды видели этот мост. Сегодня третий. Прошлые две вылазки мы добирались сюда другой дорогой. Не такой лёгкий и безопасный, как в этот раз». Старик взглянул на мост со смесью радости и решимости. «Два прошлых раза мы пытались пересечь его, но нас остановили на середине. Во время последней попытки нам удалось пересечь две трети моста. Многие из наших подчинённых и созданных кланов погибли. 9 Девятый». «Мы взяли тебя сюда из-за твоего Ока Дао! Пожалуйста, взгляни им на мост, и ты всё поймёшь!» Манхао тотчас открыл третий глаз на лбу. В этот же миг весь мир изменился. Мост остался на месте, но на другом конце посреди леса строений сновало бесчисленное множество практиков. Теперь фигура на девятом континенте стала заметно ясней. На троне сидел мужчина и смотрел он на Манхао. «Всевышний! Всевышний страшится бессмертного!» Его голос тоже стало лучше слышно. «Не желает появления бессмертного. Ему нужен демон. Изменчивость демона подобна изменчивости небес. Демон не может появиться без скорби. Если ты умрёшь, всему конец». Манхао застыл. Только он мог слышать этот голос, а при упоминании демона его разум дрогнул. Наконец он отвёл глаза от фигуры на троне и взглянул на мост. Невероятно, но мост был сделан не из дерева или металла, а из шевелящейся и кровоточащей плоти. Жуткое зрелище. Он видел множество тянущихся рук, издалека складывающиеся в магические пассы, отчего мост пропитывали эмонации сдерживающих заклятий. В некоторых местах они были особенно сильны, в других совсем слабыми. Вокруг моста клубился кроваво-красный туман. Изредка в тумане появлялись глаза, которые жадностью смотрели на Манхау и людей позади. Самым невероятным открытием стало то, что находилось под мостом. Вместо пустоты там зъела гигантская бязна, из её глубин карабкался трёхголовый гигант. От его яростных воплей, превращавшихся в ураганный ветер, мост начинал раскачиваться из стороны в сторону, славно почувствовав на себе чей-то взгляд, три головы повернулись, и шесть глаз внимательно посмотрели на Манхао. Когда их взгляды встретились, по разуму Манхао прокатилась угрожающая воля гиганта, его глаза холодно засветились, Потом он хмыкнул и ударил ногой по земле, нанеся удар божественным сознанием. Мост опять закачался, а гигант в ярости взревел, однако все три головы тут же отвернулись. Это мост из плоти и крови. Вокруг клубится туман, а трёхголовый гигант внизу словно тигр поджидает свою добычу. Как только Манхау поделился своими наблюдениями, остальные в группе посерьёзнели, глава школы кивнул. «Этот мост. Единственный путь на первый континент». Вступив на него, можно сойти с него с той или другой стороны. Но если остаться на этом мосту слишком долго, смерть неминуема. Весь мост усеян сдерживающими заклятиями, любое неверное движение может впоследствии привести к страшной катастрофе. Один неверный шаг сделать не страшно, но чем больше мы будем ошибаться, тем выше будет уровень магической силы, которая может взорваться в определённых магических узлах. Если это произойдёт, нам уже не добраться до Первого континента, «Вот почему нам нужно твое Окадао Дао, Девятый. Оно способно видеть скрытое в пустоте. Помоги нам обойти опасные сдерживающие заклятия, а в местах, где так или иначе придется проходить через заклятие, укажи нам на слабейшие из всех». Глава школы сложил ладони и низко поклонился Манхао. «Это наша к тебе просьба собрать даос. Если мы преуспеем, я обещаю тебе место среди нас. Тех, кто ищет просветление о трансцендентности».